Королева восхищалась еще строящейся капитульной залой и знаменитой картой мира, нарисованной Ричардом Белло, которую он создал не иначе, как по вдохновению свыше, ибо она, как говорили, обладала чудодейственной силой. Таким образом, Геррифорд почти на целый месяц стал импровизированной столицей Англии. Мортимер был не менее счастлив, чем Орлитон, ибо он вернулся в свой замок Вигмор в нескольких милях отсюда и находился, так сказать, в своих владениях. А тем временем поиски короля продолжались. Некий Рис-Эп-Оуэлл, уэльский рыцарь, сообщил, что Эдуард II укрылся в одном аббатстве на границе с графством Глеморган, куда б у р и было выброшено судно, на котором он надеялся достичь Ирландии. И тут же, преклонив колено перед Изабеллой, и о а н Геннегау предложил захватить коварного супруга мадам Изабеллы в его уэльском логове. С большим трудом его удалось убедить, что не г о ж е д я чужеземцу брать короля в плен, и что член королевской семьи более пригоден для столь прискорбного акта, Выбор пал на Генри кривую шею, который без особой радости сел на коня и отправился в сопровождении графа Делазуш и Рис Эп-Оуэла отвоевывать западное побережье. Почти в то же время из Шропшира прибыл граф Чарлтон, пленивший там графа Арунделя, которого он и доставил закованным в цепи. Так Роджер Мортимер был вознагражден старицей, ибо Эдмунду ф и т ц л а н у графу Арундлскому, о король в свое время даровал большую часть отобранных у мятежного барона владений и присвоил ему титул великого судьи Уэльса, принадлежавший ранее старому Мортимеру Чирку. Роджер Мортимер целых четверть часа молча глядел на стоявшего перед ним врага, Осматривая его с головы до ног, и не удостоил его ни единым словом, он не мог отказать себя в удовольствии спокойно созерцать живого врага, которому скоро суждено было стать мертвым врагом. Суд над Арундалем, как над врагом державы, был недолгим. Ему предъявили те же обвинения, что и Диспенсеру-старшему». Казнь его была радостно встречена жителями Геррифорда и расположившимися здесь войсками. Все заметили, что во время казни королева и Роджер Мортимер держались за руки. За три дня до этого юному принцу Эдуарду исполнилось пятнадцать лет. Наконец... 20 ноября была получена долгожданная весть. Граф Ланкастерский захватил короля Эдуарда в цистерцианском аббатстве Низ в долине Тау. Король со своим фаворитом и канцлером жили там несколько недель, облачившись в монашеское одеяние. В ожидании лучших времен Эдуард работал в кузнице аббатства, желая отвлечься от тяжких мыслей. Спустив монашескую рясу до пояса, с обнаженным торсом король трудился в кузнице. Его грудь и бороду озарял огонь горно, вокруг разлетались снопы искр. Канцлер качал мехи, а Хьюк-младший со скорбной миной подавал королю инструмент. Но тут в дверях появился Генри, кривая шея, шлем, как обычно, почти упирался в его косое плечо, И он сказал королю, — Сир, кузен мой, пришла пора расплачиваться за свои прегрешения. Король выронил из рук молот, кусок раскаленного металла, который он ковал, олел на наковальне. Владыка Англии, дрожа всем своим крупным бледным телом, спросил, — кузент Кузен, что со мной сделают? «Это зависит от лордов вашего королевства», — ответил Кривая Шея. Теперь Эдуард по-прежнему с фаворитом и канцлером ждал решения своей участи в маленьком укрепленном замке Монмута в нескольких л и е от Геррифорда, куда его привез Ланкастер. Услышав эту новость, Адам Орлетон в сопровождении своего архидиакона Томаса ч е н д с а И первого коммергера Уильяма Блаунта тотчас же отправился в Монмутт,